Глава 20. По телу расплывался жар. Моя кожа сверкала. Закралась мысль, что я могла бы телепортироваться домой, даже представила перед глазами свою квартиру, думала, что сейчас я окажусь там. Вот только вместо этого волна прошлась по моему телу, волосы взметнулись вверх, стражники, что держали меня, отлетели в стороны. Все ахнули. Фиона с ужасом смотрела на меня, да я сама себя не меньше боялась. Я посмотрела на свои светящиеся руки. Боже, только и смогла выдохнуть я. Светящиеся блики всё так же скользили по моим рукам. Стало страшно. Я перевела взгляд на остальных. А где же те стражники, что пришли вместе с королём и мной в замок? Они же могли пролить свет на истину. Но я их не видела со вчерашнего дня. Она должна немедленно покинуть замок, выдала Фиона. Тут уже я не выдержала и закатила глаза. Но почему чуть что меня выгоняют? Я тут, между прочим, не по своей воле». Свечение исчезло с моей кожи. Я теперь стала нормальной. Фиона щелкнула пальцами, и с них сорвалось черное свечение. Оно скользнуло ко мне. «Раз уж стража не может схватить ее!» Сказала она. «Эти черные щупальца опутали меня. Я попыталась вырваться, но не смогла. Вы больны!» «Пустота поразила вас!» Сказала она, подойдя ко мне ближе, и перешла на шепот. «Вы пришли, чтобы издеваться над ребёнком? Я вам это не позволю. И больше король не будет издеваться над ним». Я похлопала ресницами, глядя на неё. «В смысле? Нет, я сюда пришла, чтобы денег заработать, которые вы мне должны были дать». Позади послышались смешки под рук Фионы. Господин Вертин переводил взгляд то на меня, то на любовницу короля. Я же вновь дёрнулась, но чёрные плети едва не врезались в мою кожу. Я вообще не понимала, что происходит. Вот только по словам Фионы ничего хорошего. Да как ты смеешь требовать с меня золота? Так, стоять, тут же выкрикнула я. Хотела взмахнуть рукой, но плети сжали меня. Если я ещё пошевелюсь, то у меня всё точно занимиет. Кошмар какой-то. А можно я просто дома проснусь? Но, видимо, это не про меня. Здесь какая-то ошибка. Меня действительно привёл его величество. Но я участвовать в этом всём не хочу, Фиона покачала головой. Наследник это видел, и самое страшное, что он участвовал в этом. Уведите её, Фиона кивнула вновь стражникам. Те с опаской двинулись ко мне. Сама же любовница короля отошла в сторону и просто наблюдала с ледяной маской на лице. Э, стойте, так нельзя, начала кричать я, но меня уже никто не слышал. Мой страх больше не активировал никакого свечения. Хотя я вновь попыталась призвать ту силу, что откинула стражников, но на этот раз ничего не сработало. Да как так? И вырваться из крепкой хватки я тоже не могла. Всё складывалось как нельзя хуже. Что с ней делать? Спросили стражники у Фионы. В темницу её, приказала она. Меня потащили на выход. Я пыталась вырваться вновь, но ничего не получалось. Промелькнула мысль, что в этот момент мог проснуться его величество. И уже его пробуждение не выглядело бы чем-то таким ужасным. Меня хотя бы спасли от тюрьмы, а так ведут на нары. Буду там чеферить и на колке бить. Так, ни о том я думаю. В коридоре я столкнулась с Марусей. Она с ужасом посмотрела на меня. Что происходит? только и спросила она. Это ты привела её в замок? послышался голос Фионы. Всё же любовница короля решила лично проконтролировать моё сопровождение в камеру. Да, госпожа. Маруся опустила голову, сердце унеслось в пятки. Я же мотала головой из стороны в сторону. Ей не обязательно было признаваться, но с другой стороны, господин Вертин тоже мог её сдать. Ты уволена. Немедленно покинь замок, сказала Фиона. Мы встретились взглядами с Марусей. Её глаза будто вмиг опустели. Мне стало безумно её жаль, ведь это из-за меня. Она просто хотела помочь, но, видимо, любовница короля та ещё стерва. Ладно, выберемся. Надо будет и короля разбужу. Придумаю как.